Глава 21 раскаты грома, отбушующие где-то вдалеке энергии разносились по всему городу. Иногда от особенно громких, далеких взрывов, относительно уцелевшие пагоды центральных районов Нидора Тан, содрогались, рискуя рухнуть под собственным весом. Айден стремительно летел к территории секты Луны и Солнца. А раз монстр уже почти здесь, он должен находиться там, где установлена ловушка. Рядом появился дракончик. Страж после своего восстановления в Аванпосте старался больше не отходить далеко от Айдена, так что в момент начала активности Феникса был возле него одним из первых. Мы завершили развертывание средоточия, наследник. Внутренняя речь одного из старших стражей догнала его в тот момент, когда они добрались до установленных массивов огромного капкана. Люди императора также выдвинулись на свои места. Все уже было давно обговорено а император с палачом несколько раз посещали территории Луны и Солнца, проверяя и изучая созданные стражами массивы, так что действовали имперцы с полным пониманием, что от них требуется. Несколько летающих кораблей стремительно поднимались в небо, запуская свои духовные орудия. Айден, казалось, слышал их характерное потрескивание в момент подготовки к выстрелу. Понятное дело, то было лишь иллюзией, но отогнать от себя это ощущение никак не получалось. Упав на небольшую каменную площадку, специально подготовленную стражами для него, Айден смог немного выдохнуть. Дракончик, повинуясь мысленной просьбе, взмыл в небо, где он должен стать их глазами и ушами. Сам по себе круг, в который парень встал, раньше был одним из самых простых тренировочных массивов. Стражи умудрились изменить его, превратив в отличный усилитель духовной энергии. И если раньше Айден старался всегда скрывать свою духовную энергию, как и любой другой практик боевых искусств относительно высокого уровня развития, то сейчас, наоборот, полностью раскрылся. Он взмахнул левой рукой, запуская усиливающий массив своей духовной энергией. В правой его руке уже появилось снежное облако, посылая ему успокаивающие эмоции. И уверенность, что она поможет ему в любом случае еще и добавила немного кровожадности в посылаемых эмоциях. Как и все в Храме Дракона, одушевленный артефакт ненавидела фениксов. Что монстров, что сам храм, взявший себе такое название и объявивший себя их воплощением во Вселенной. Духовная энергия Айдена закрутилась, приходя в движение во внутреннем мире кристалла, а измененный массив круга, на котором он продолжал стоять, тут же усилил это. В этот момент он, по сути, стал ощущаться всеми достаточно чувствительными практиками в городе, а за его пределами его местоположение четко определил Феникс. Будь это любой другой обычный практик, он, несомненно, бы что-то заподозрил, уж очень вовремя едва уловимая духовная сила наследника появилась перед ним. Но для сильнейшего монстра, так и оставшегося на уровне полуразумного животного, появление совсем рядом такой желанной и нужной энергии, которую до этого он мог чувствовать лишь очень смутно, подействовала как свет на мотылька. Могучий крик пронесся по всему Недоратан и прилегающим городу территориям. Легендарный чудовищный зверь наконец обнаружил свою жертву и уже несся вперед, разрезая воздух и порождая ураганные ветра вокруг себя. Краем глаза Айден разглядел, как в нескольких сотнях метров рядом с одной из высоких пагод территории Приземлились сразу несколько духовных лодок, которые он же сам и передал городу. Из них, судя по тому, что сказал ему восприятие, появились отлично знакомые ему войны во главе с Самим Кадатом и Тором. Практики секты Луны и Солнца. Вместе с Тором Айден почувствовал и свою группу, возглавляемую лидером. Элара успела добраться до своих, что похвально. Фейл сейчас тоже должна быть занята руководством поместья. В случае, если у них ничего не выйдет, Портальная установка будет их последним шансом на отступление, и ее следует уберечь любой ценой. «Ты все еще должен мне поединок», — рядом с ним появилась Нариса, и, вопреки обычному поведению, тепло улыбнулась. «Если выживем, обязательно устроим спарринг», — ответил он ей с усмешкой. «Ловлю на слове. Мы видели сразу несколько твоих конструктов, направляющихся сюда». С минуты на минуту должны быть тут. Лидер просил передать, что мы займем позиции только в центральной пагоде. когда и пришлось отдать почти половину наших воинов флоту из-за требований палача. По плану, после начала вторжения, все охранные и атакующие конструкты Храма Драконов направляются сюда, на территорию Луны и Солнца. Скорость у них, конечно, была большая, но куда скромнее полета, так что Айден очень надеялся, что они успеют к началу. А вот то, что у секта Луны и Солнца заберут людей, неприятно царапнуло душу. Отклоняться от первоначального плана, пуская столь малым, не очень хороший признак. Что творит палач и докладывала ли она о своем решении правителю? Что-то Айдену подсказывало, что нет. Но разговор об этом решении придется отложить на потом, если они выживут, конечно. Рядом появился один из стражей, прерывая их разговор. «Сущность Феникса будет здесь через несколько минут», — тут же сказал он. Он собрал вокруг себя все оставшиеся воплощения. Возможно, монстр достаточно развился, чтобы заподозрить неладное. Нариса кивнула и бегом бросилась к отрядам секты, которые уже спешно направлялись к одной из самых высоких пагод. Их задачей станет помощь в охране одного из узлов массива. Двумя другими займутся охранные конструкты храма, которым уже следовало бы появиться. «Император в курсе?» Между тем спросил Айдену стража. Он и обнаружил аномалию. Часть воплощений Феникс создал совсем недавно, можно сказать, на ходу. Они не такие живучие, но все так же опасны. При схлопывании ловушки они могут помешать. Император уже направил сюда два своих корабля, включая флагман и палача. Земля под их ногами дрогнула, начав вибрировать. Из-за того, что район Луны и Солнца находился на возвышенности относительно бедных районов и портовой зоны, Айден видел часть моря, в том числе и сгущающиеся на самом горизонте предгрозовые тучи. Уже давно ставшая привычной пелена, практически незаметная в обычное время, отступила к этим тучам, возвращая окружающему миру привычные краски, про которые он даже начал немного забывать. «Вот и он!» Страж бесстрастно посмотрел на темные облака, из которых медленно, словно бы никуда не торопясь, появилась колоссальных размеров птица. Антроцитовый цвет ее тела и перьев контрастировал с алым пламенем, что горело позади нее, словно бы там полыхал сам воздух от соприкосновения с силой монстра. Феникс летел, оставляя за собой полыхающее огнем небо. И эта тварь совершенно не походила на собственные воплощения — Отличаясь подобно тому, как настоящее пламя отличается от простой искры. По спине Айдена пробежал табун мурашек. Уж очень впечатляющее было зрелище. Но это же одновременно заставило его собраться и упрямо сжать челюсть. Будет непросто, но он справится. Рядом с Фениксом он разглядел сразу несколько сотен или даже тысяч птиц поменьше, не таких опасных, но все еще способных сокрушить даже сильных практиков. Монстр прибыл сюда со своими воплощениями, собрав, по-видимому, всех, кто остался после уничтожения стай в Нидора-Тан. «Используйте массив, наследник», — напомнила себе Страж. «Мы начинаем». Сказав это, конструкт взмыл воздух и рванул куда-то на север, где, как знал Айден, находился главный узел от всех созданных массивов огромной ловушки выдохнув парень вновь потянулся своей силой к площадке под ногами создавая подобно кругам на воде собственной силой что то вроде зова но «Ну же тварь иди сюда мысленно рявкнул он одновременно с этим стараясь контролировать потоки духовной энергии вокруг себя и феникс не подвел вновь ощутив айдена Он тут же рванул вперед, устремляясь к нужной площадке. Первым силу монстра ощутил на себе портовый район. Но и без того основательно разрушенные строения обрушилась ярость неугасимого пламени, что безжалостно выжигало все, до чего могло дотянуться. Яростные крики Феникса и его воплощений разлетались над городом, обрушиваясь на затаившихся защитников. На своем духовном корабле император спокойно наблюдал за стремительно несущейся к ним смертью. Все, как описывалось в древних книгах и свитках. Черный феникс был воплощением самого разрушения неудержимые, жаждущие лишь поглощать все вокруг себя. Они были даже опаснее демонов и пожирателей миров, ибо являлись частью самой концепции пламени если угодно, ее живым воплощением. И сейчас такой монстр появился в его мире. Император не строил иллюзий насчет своей силы или возможности своих подчиненных он ничего не сможет сделать этому зверю. Возможно, объединись он, как хотел, с другими великими мастерами этого мира, у них бы получилось остановить Феникса. Но ублюдки не захотели даже говорить с ним. Трусость или глупость? Какая в сущности разница? И огромная удача, что в такое время ему удалось найти наследника храма дракона. Теперь лишь оставалось самое простое – остановить легендарного зверя и не умереть при этом. «Эскадре! Готовность!» — бросил он капитану, который сейчас стоял у него за правым плечом и со страхом вглядывался в приближающееся чудище. «Огонь без ограничений! По команде!» «Да!» — кивнул старик и повернулся к вестовому, отвечающему за связь с другими кораблями. «Готовность эскадре! Поворот северо-восток! Наклон десять!» «Полная зарядка духовных орудий! Огонь по команде!» Редкая команда, означающая, что корабли не будут экономить природную энергию духовных кристаллов и начнут стрелять из пушек с полным зарядом. Долго вести бой в таком случае у кораблей не получится, или они просто упадут на землю. Но зато при этом сила их атаки становится на уровне нескольких пиковых золотых рангов. «Что ж, это будет...» «Хорошая битва!» — с каким-то мрачным удовлетворением подумал про себя император. На другом духовном корабле, стремительно летящем к территории секты Луны и Солнца, в командирской рубке стояла и улыбалась палач императора. Хотя улыбка это можно было назвать с большой натяжкой. Ее привычное безумие, обычно подавляемое благодаря правителю, сейчас начало вырываться наружу. В отличие от большинства других практиков, находящихся сейчас на кораблях и наблюдавших появление огромного пылающего черным огнем феникса, девушка буквально жаждала сражения. Она рвалась вперед, чтобы почувствовать на губах вкус крови, окунуться в страх и возбуждение настоящей битвы, где каждый поступок и движение грозит гибелью тебе или твоему противнику. Она была безумна. Но что с того, если ее безумие помогало правителю в такие моменты, как сейчас? «Это будет хорошая битва!» Сама того не подозревая, она повторила слова своего правителя и с наслаждением рассмеялась, заработав несколько неприязненных взглядов со стороны других практиков, находившихся сейчас рядом с ней, в том числе и капитана корабля. «Держите себя в руках, госпожа Палач!» — заметил он. «Нас сюда послали, чтобы помочь уважаемым мастерам, а не для безрассудного сражения!» «Ты дурак, если не видишь, к чему все идет!» Отмахнулась она от капитана, заработав от него еще один полный ненависти взгляд, но даже не подумала реагировать на это. «Используй полную зарядку духовных орудий, капитан! Милая тварь уже совсем близко!» В это же время Фэл, находясь рядом с портальной площадкой, безмолвно наблюдала за разворачивающейся в небе картиной. По ее лицу, как обычно, ничего нельзя было прочитать, и лишь побелевшие костяшки пальцев из-за судорожно сжатых кулаков говорили, что ее внутреннее состояние было далеко от спокойствия. Большая часть защитников, возглавляемых Яни, уже пересекла портал, прячась от приближающегося хаоса в поместье. Остались лишь несколько самых сильных практиков, фэл и десяток охранных конструктов. Они расположились рядом с порталом, под массивами сокрытия и печатями скрытности, готовые в любой момент уйти через врата и деактивировать их с другой стороны. Нельзя было допустить вторжение на территорию руин. Принцесса смотрела, как черный феникс стремительно пролетает через кварталы Нидора Тан, оставляя за собой пепел и разрушение. А его воплощения бросаются на то, в чем по какой-то причине видят угрозу, уничтожая то, что уцелело после полета феникса. «Нам повезло, что он не задел окраины», мелькнула у нее мысль продолжая смотреть на величественный и такой страшный полет огромной птицы. Чего не скажешь о Айдене и других. И словно в подтверждении ее слов, тварь наконец появилась в центральных районах, буквально падая с высоты на территорию Луны и Солнца, где должен был сейчас находиться Айден и старательно расставленная ловушка. Хрva. Полный ярости крик на этот раз куда более громкий взлетел к самим небесам, а в следующую секунду мир вокруг Фэл содрогается от удара. Она не знала, что за массивы и печати создавали все это время стражи, но вот результат их работы оценить смогла. И не одна она. Там, где упал огромный феникс, ввысь устремились потоки духовной энергии настолько плотной и чистой, что даже Фэл с ее развитием ослепла на мгновение а затем по всему городу прокатилась волна морозного воздуха, которая в одно мгновение покрыла инием и изморозью стены построек и каменную плитку. По ушам вновь ударил крик Феникса, только на этот раз вместе с яростью в нем ясно слышалась боль и страх. Не удержавшись, принцесса взлетела на несколько метров высь, чтобы с шоком увидеть, как на месте территории секты Луны и Солнца поднимался на несколько десятков метров ввысь, Огромный ледяной цветок, похожий на лилию. А в его центре бился в неистовстве огромный феникс, не в силах вырваться из ледяной ловушки. Зверь был лишь наполовину стиснут ледяными оковами. Его пламя в буквальном смысле взрывалось, поднимаясь и пытаясь охватить цветок, сотворенный из концентрированной ледяной концепции. Уничтожить, разрушить его. Но пока без особого толку. Вот только с каждой секундой сила ударов твари все увеличивалась, а сам Феникс уже не считался ни с ранами, ни с потраченной духовной энергией. Он кричал и неистовал, пытаясь разрушить свою тюрьму. И Фел с ужасом поняла, что у него получается. По цветку уже шли трещины, а сам он быстро крошился, но все продолжал держаться. «Что делают другие?» Девушка завертела головой, пытаясь понять, где все, кто должен был помогать и атаковать монстра, когда мир в очередной раз перевернулся. На этот раз из-за одновременного залпа сразу нескольких боевых кораблей, а также практиков черного и золотого рангов, собравшихся вместе. Всего какой-то миг, и ледяной цветок, внутри которого бился Феникс, накрыло золотое сияние из сотен убийственных техник, а территорию секты в один миг затопило сиянием энергии. В душе принцессы шевельнулось сильное беспокойство, которое она все это время подавляла усилием воли. Лишь бы все было с ним в порядке. Новый вопль огромной птицы, в котором было больше боли, чем ярости, оповестил всех, что с монстром даже близко еще не все. Фел разглядела, как стремительное черное тело взмыло ввысь над городом, а затем, поднявшись на несколько сотен метров, распахнуло крылья, распространяя вокруг себя колоссальное убийственное намерение. «Очевидно, основной план с Капканом все-таки провалился». Мелькнула у девушки мысль, перед тем, как на город обрушилась волна чистой силы зверя небесного ранга.